Мария Геррер. Молодая хозяйка старой усадьбы. Глава первая. Мрачный силуэт старинного замка темнел на фоне алеющего заката. Острые шпили высоких башен устремлялись в лиловое небо. Замок, как и большинство окрестных земель, принадлежал лорду Фарелу. Хозяин словно забыл о роскошном поместье. Уже много лет не вспыхивал по вечерам свет в стрельчатых окнах. Окрестности не оглашал лай собак и ржание резвых лошадей, не трубили в охотничьи рога егеря, загоняя зверя. Только неразговорчивый управляющий Герберт, да его не менее сумрачная жена Марта, иногда заглядывали в деревню за покупками Слуги содержали в идеальном порядке огромный парк. Иногда убирали в замке. Но что там можно убирать, если никто не живет? Раз в год вымыть бесчисленные окна и вытереть пыль со старинной мебели. Зимы в этих краях теплые, так что даже камины не топили. Для кого? О старинном замке по деревне давно шла дурная слава. Поговаривали, что там обитают привидения. А в полнолуние под его стенами порой раздавался душераздирающий вой. Не то волка, не то оборотня. Осенью темнеет быстро. Скоро холодная ночь опустилась на землю. На небе зажглись алмазные звезды. Туман окутал окрестности, укрыл лес плотной пеленой. В деревенском трактире народа было немного. Кому охота в промозглую погоду выходить из дома даже ради кружки доброго эля или стакана вина?» За стойкой дремал трактирщик. У окна потягивали пиво аптекарь и его приятель почтмейстер. Больше посетителей не было. «Смотри-ка!» – кивнул в сторону темневшего вдалеке замка аптекарь. «Огонь в окне башни! Или мне мерещится?» «Наверное, Герберт зажег», — лениво протянул трактирщик. «С чего бы ему это делать? Он живет во флегеле». Огонь погас. Замок снова погрузился во тьму. По мостовой зацокали подковы лошадей. «Кого принесло в такое время?» — пробурчал трактирщик. Дверь распахнулась. Вошел мужчина, закутанный в дорожный плащ. «Как проехать к замку?» — спросил у трактирщика. «А что ты там забыл на ночь глядя, добрый человек?» — поинтересовался тот в ответ. «Или на шабаш приехал?» — коротко хохотнул он. «Лорд Фаррел следует свое имение». В голосе посетителя прозвучала сталь. «Отвечай на вопрос». «Прошу прощения». Трактирщик суетливо поклонился. «Поедете прямо, попадете на площадь. За башней с часами поверните налево. Дорога вымощена крупным камнем. Не спутаете». Мужчина вышел. Гулко хлопнула тяжелая дверь. Трактирщики и его посетители припали к окнам. На улице стоял крытый экипаж, запряженный четверкой вороных лошадей и большая повозка, доверху груженная сундуками и прочей поклажей. Несколько верховых горцевали на разгоряченных скачкой лошадях. Ночной посетитель вскочил на коня, махнул рукой, и ковалька додвинулась в сторону площади. «Интересно, с какого перепугу лорд Фаррел решил вернуться?» – задумчиво произнес трактирщик. «Кто ж этих богатеев разберет?» – аптекарь вернулся к столу. «Дворяне, они с причудами. Может, старый лорд решил уйти на покой или его потянуло на поселянок?» «В таком возрасте на девок уже не тянет», — философски заметил трактирщик. «Ты за себя говори. Он маг. Может, что и нахимичил», — расхохотался аптекарь. «С чего вы взяли, что вернулся старый лорд?» — вставил свое слово почнейстер. «У него же сын есть!» «А сыну-то что в нашей глуши делать? Молодой лорд тут от тоски повесится!» Трактирщик налил себе пива и уселся рядом с товарищами. «Хотя, кто его знает? Может, ты и прав. Скоро узнаем, кто вернулся в замок. И чего нам от этого ждать? Если приехал молодой господин, возможно, грядут большие перемены». Поднимет ренту, проложит к замку широкую дорогу, понатыкает на ней фонарей солнечными кристаллами, как в городе. Будет у нас всю ночь светло, не уснешь. Может, еще что придумают? — Не люблю перемен, — буркнул аптекарь. — А кто их любит? — усмехнулся в ответ трактирщик. Осенний день порадовал туманом и теплом. В воздухе пахло влагой прелыми листьями и углем. Дымились трубы над черепичными крышами. Прохлада бодрила. Солнце мутно пробивалось через сизую мглу. Светловолосая девушка осторожно отодвинула занавеску и посмотрела в приоткрытое окно. Экипаж, покачиваясь как корабль на волнах и поблескивая лакированными боками, неспешно покинул пределы двора. Старый дворник Мартин отвесил низкий поклон уезжающим хозяевам, запер витые кованые ворота и закурил длинную трубку, прислонившись к въездному столбу. Лохматый пес вылез из будки, лениво потянулся и подошел к Мартину. Тот потрепал его за ухом. Пес повертелся на месте и улегся у его ног. «Мартин, хватит курить!» Полная разовощокая женщина в белоснежном чепце вышла во двор, кутаясь в платок. Идем, угощу тебя Элем, составь мне компанию, пока хозяев нет. Вот узнает госпожа, что ты ее добро разбазариваешь, выгонит с треском. Рассмеялся Мартин, направляясь к дому. Не выгонит. За те гроши, что она платит, другую экономку ей не найти. Это точно! Мартин затянулся и выпустил в воздух в кольцо дыма. Девушка плотно закрыла окно, повернув медную ручку на переплете. Хозяева уехали, прислуга сегодня решила устроить себе небольшой выходной. Скорее всего, на заднем дворе никого не будет. Это хорошо. Возможно, ей удастся вернуться домой раньше, родни. И никто не станет мучить ее ненужными расспросами и выговаривать за легкомысленное поведение недостойной наследницы древнего рода. Только что толку от ее титула Одно звучное имя и все. Комната в мансарде не отличалась роскошью. Она была обставлена добротно, но только самым необходимым: никаких изысков, ничего лишнего. Небольшое стрельчатое окно пропускало мало света. Узкая кровать заслана шерстяным покрывалом. Шкаф, стол у окна, на столе мутное зеркало в облупившейся золоченой рамке. Стул с гнутыми ножками и вытертым гобеленом на спинке и сиденье однозначно знавал лучшие времена. С первого взгляда не поймешь, кто обитает в этой комнате. Служанка или... Бедняжка, пригретая сердобольной роднёй. Аманда надела легкое серое платье, шляпку, опустила на ней плотную вуаль, взяла сумочку и тихонько спустилась из своей комнаты по черной лестнице. Она всегда помнила, что вторая ступень снизу громко скрипит. Своеобразный способ сообщить о приходе посторонних. Девушка осторожно переступила через неё и, прислушиваясь и оглядываясь по сторонам, шагнула в сумрачный коридор. В доме тихо. Только на кухне позвекивает посуда. Кухарка уже начала готовить ужин к возвращению хозяев. Это у нее занимает как раз полдня. Зато хозяйка ей довольна. Во все округе не сыскать второй такой умелицы. Железный засов задней двери подался не сразу. Заскрежетал, замер, но все-таки открылся. Девушка притворила за собой дверь, быстро прошла мимо угольного сарая, продолжая оглядываться. Меньше всего ей хотелось, чтобы кто-то из прислуги ее заметил. Но прислуги было не до нее. Хозяева уехали до вечера, можно немного заняться своими делами. Посплетничать, обсудить последние новости в деревне. «А их, ох, как много! Один приезд лорда чего стоит? То ли радоваться, то ли беспокоиться. Уже неделю он живет в замке, привез слуги с города, еще часть нанял в деревне. Зачем ему столько народа? Кто знает, что на уме у молодого господина? Неужели решил поселиться в этой глуши?» Однако Аманду это беспокоило меньше всего. У нее другие заботы. Высокий забор из красного кирпича отделял поместье землевладельца Альфреда Зильберга от внешнего мира. Дядя Аманды всегда гордился тем, что стоит на социальной лестнице значительно выше своих односельчан. Он землевладелец. Поля рядом с деревней принадлежат его семье. Куда до него какому-нибудь купцу или лекарю Многие жители деревни платят ренту Альфреду Зильберту. Но дела у семьи идут далеко не так блестяще, как может показаться неискушенному взгляду. Несколько лет назад Зильберт ошибся с вложением денег. Неудачные игры на промышленной бирже подкосили его благосостояние. Рента, конечно, не даст умереть с голода. Но разве это деньги? Разве можно на них жить роскошно? как подобает семье почтенного землевладельца. Альфред всегда сокрушался, что когда-то мог купить себе графский титул, но упустил момент. Сколько забот свалилось в последнее время на бедного дядю Альфреда. Сын пошел в него, любит поиграть. Не на бирже, правда, а в казино. Денег просаживает немерено. Но отец всегда оправдывает его, Мальчик еще так молод, успеет взяться за ум, а пока пусть живет беззаботно и радуется жизни. Леопольду недавно минуло 25. Молодой Зильберт отлично сложен, красив как бог, светловолос, с тонкими усиками и модной бородкой. Молодые девицы тают под взглядом его бархатных серых глаз, как снег под мартовским солнцем. Однако их родители не разделяли восторга своих дочерей. Материальное положение семьи Зильбертов в последнее время не слишком крепкое. Да и о любовных похождениях Леопольда ходят легенды. Аманда невольно поежилась, вспомнив о кузене. Как-то раз Леопольд возвращался утром с вечеринки, был на веселе и очень игриво настроен. Он бестеремонно прижал девушку к стене в темном коридоре и попытался поцеловать. Даже не поцеловать, если уж быть до конца честным. Кузен попытался залезть ей под юбку. Аманда всегда отличалась решительностью и смелостью. Она ударила кузена по голове пустой чашкой, которую несла на кухню. Чашка разбилась. Леопольд обозвал девушку деревенской дурой. Но скандала раздувать не стал. Аманда тоже благоразумно не стала жаловаться на двоюродного брата. Все равно родители Леопольда ей не поверят. Для них сын – ангел во плоти, а Аманда – недоразумение, от которого хорошо бы поскорее отделаться. Альфред не переживал по поводу будущего Леопольда. Молодой человек умен, отлично образован. Всего год, как окончил университет в Остене. При такой внешности и блестящем уме Леопольд легко найдет себе невесту с хорошим преданным. Сейчас главная цель Альфреда Зильберта – удачно выдать замуж дочь Октавию. Она под стать своему брату умна, красива. Ей 18. Самое время подумать о замужестве. Одна беда – все состоятельные окрестные женихи Мечтают о дворянках, а мэтр Зильберт всего лишь землевладелец. Да и у Октавии запросы высокие. Хочет жениха богатого, красивого и знатного. А где такого найти в провинции? Дядя Альфред никогда не скрывал, что наличие воспитанницы очень осложняет жизнь его семьи. Аманда приходилась ему племянницей со стороны сестры. Сестра Альфреда, Ивона, вышла замуж за барона Кендела и, разумеется, стала баронессой. Этого Альфред никогда не мог простить Ивоне. Он откровенно завидовал ее титулу. Как такое могло произойти? Его младшая сестра – баронесса, а он всего лишь землевладелец. Ивона умерла при родах, а ее муж... Отец Аманды скончался пять лет назад, и Альфреду Зильберту пришлось взять заботу о племяннице на себя. Дядя мечтал поскорее сбыть Аманду с рук, но кому нужна сиротка бесприданного? Именно это и беспокоило сейчас Аманду. Куда делось ее приданое, оставленное отцом? А он оставил вполне достаточно. Думал, что обеспечит дочери безбедное существование. Недавно дядя огорошил племянницу, сообщив, что деньги завершились. И лучшее, на что она может рассчитывать, это остаться в их доме в качестве прислуги. Дядя убеждал воспитанницу, что все деньги ушли на ее содержание. а Манди верилась в это с трудом. В доме дяди она жила более чем скромно так на что же ушли ее деньги? И она решила во всем разобраться сама. Для этого надо встретиться с нотариусом ее отца. Она уже несколько раз писала ему, но ответа так и не дождалась. Сегодня дядя с семьей отправились в гости к очередному возможному жениху Октавии. Удобный случай ускользнуть из дома и побывать в городе. Правда, Благовоспитанные девицы не ходят по улицам без сопровождения родственника или горничной. Но родственники у Аманды всегда заняты своими делами, а горничной у нее просто нет. И вряд ли семья дяди одобрит желание девушки разобраться с тем, куда делось ее наследство. Ведь родственникам надо верить. Тем более, что так трогательно заботились о ней в последние годы. Пригрели сиротку, дали ей еду, одежду и кровь. Она должна быть им бесконечно благодарна. Дядя и тетя Аманды постоянно напоминали ей, как много они для нее сделали. Девушка слушала, кивала, но понимала, что является для них просто обузой. И держат ее тут только из-за того, что отец оставил достаточно денег на ее содержание. Несмотря ни на что, Аманда была благодарна опекуну, что тот дал ей приют. Ведь все могло сложиться еще печальнее. Поэтому девушка никогда не перечила дяде и тете, не спорила с Октавией и старалась держаться подальше от Леопольда. Она знала свое место в семье. Аманда безропотно выполняла все поручения тети, а та с ней не церемонилась. Относилась к девушке как горничной. Кузина Октавия любила поупражняться над Амандой в остроумии. Кузина считала себя острой на язычок. Аманде такие остроты казались глупыми и грубыми. Но она терпела и это. Скоро Аманда станет совершеннолетней и покинет дом Зильбертов. Так зачем портить отношения с единственными родственниками? Кто знает? Как повернется жизнь? Девушка поправила вуаль на шляпке. Кого она хочет обмануть? Можно подумать, под вуалью ее никто не узнает. Конечно, то, что девушка разгуливает по городу одна, совсем неправильно. Но по одежде Аманды ее вполне можно принять за служанку. А служанки могут ходить где пожелают без сопровождения. Нарядами опекун свою воспитанницу никогда не баловал. Именно скромность, украшая девушку, ее положение, любил повторять дядя Альфред. А положение у Аманды незавидное. Тетя попыталась выдать Аманду замуж. Даже была готова нанять сваху. Но Аманда на отрез отказалась выходить замуж. Приданного у девушки нет. Но все в округе знают, что тетя Берта любит пригружать ее всевозможной домашней работой. Однако одно дело выполнять поручение благодетельницы тети, а другое – всю жизнь потратить на нелюбимого мужа. Своим отказом Аманда очень расстроила родственников. Но у девушки железный характер, она упряма как баран. Так говорит ее дядя. А сама Аманда считает, что вполне может прожить без мужа. Да, она останется старой девой. И что? Никто еще от этого не умер. Для начала надо разобраться, куда делось ее наследство. Аманда предполагала, что дядя потратил деньги на свои нужды. Надо будет попытаться вернуть хоть что-то из того, что ей положено по праву. А потом она вполне может начать жить самостоятельно. Ведь совсем скоро ей исполнится 21, и она станет совершеннолетней. Ничто и никто не сможет помешать ей уйти от дяди и жить так, как она посчитает нужным. Аманда толкнула тяжелую глухую калитку. Еще раз оглянулась на двор. Никого. Калитка глухо хлопнула за ее спиной. Девушка шагнула на пустынную дорогу, ведущую в деревню. Громкий цокот копыт по булыжникам мостовой заставил ее вздрогнуть и обернуться. Но было поздно. Из-за поворота на бешеной скорости мчался открытый экипаж, запряженный четверкой вороных коней. Аманда замерла от ужаса. Кучер слишком поздно заметил девушку. Он резко натянул поводья. Кони вздыбились, приседая на задние ноги, заржали... Перед глазами Аманды блеснули серебряные подковы резвых коней. Она, как во сне, увидела огромные, темные глаза лошадей, косящих на нее ни то с гневом, ни то с удивлением. Сильный удар в плечо отбросил девушку на обочину. Она упала навзничь и потеряла сознание».